Шестое. Прежде чем выдвинуться с войсками на поле битвы у Бритцхилл, на самом деле она должна была происходить у Банкерсхилл, но Уильям Прескотт решил иначе, после чего народная историческая память все равно поменяла местами эти две высоты, майор провел чрезвычайно приятный вечер за развлечениями, которые особо ценил, ибо хоть он и был прекрасным отцом и мужем и с удовольствием выполнял свой долг перед семьей, Он ничто не любил так, как веселье среди товарищей по оружию, с обильным угощением и выпивкой, с разговорами, в которых он отдыхал душой, а также иными увеселениями, излюбленными у офицеров. Мне показывают майора, именно за этим время препровождения. Накануне того дня, когда его полк должен выступить из Нью-Йорка в Бостон, вот майор входит в гостиницу «Королевский герб» на Мейден Лейн где в отдельном кабинете наверху собрались более 50 его сослуживцев, чтобы угоститься мидиями, устрицами, омарами, розбифом, разумеется, жареной бараниной ну и всякой мелочи, вроде пирогов с зайчатиной и голубятиной, индейки и всего, что эти блюда требуют в качестве гарнира. Запивать будут кларетом, холодным рейнвейном, Мадерой и портвейном, ну, скорее всего, контрабандными, но господ офицеров это не волнует. Вечер проходит прекрасно, и особое оживление придает ему то, что скоро британские войска, наконец, дорвутся до дела и, несомненно, разобьют американских недоумков. Конечно, они не будут излишне жестоки, но, безусловно, покажут мятежникам, что надменному Бостону не тягаться с мужчинами, вскормленными настоящей британской говядиной и пивом, как уже показали французам в Квебеке. Офицеры вспоминают песню той поры, валились щеки, живот бурчит, идут французы, бледны на вид, и мы для них собаки. Но пиво с розбифом всегда даст фору супу, господа, или лягушачьим лапкам. Они показали этим мусью, кто есть кто и кто чего стоит. И та компания обошлась Англией во много миллионов фунтов. А все ради чего? Чтобы защитить неблагодарных бостонцев и показать краснокожим, кто настоящий хозяин Америки. Вот пускай теперь бостонцы платят свою дань и не ноют по поводу гербового сбора и налога на сахар. Ну, что такое гербовый сбор? Какой-то умник рассчитал, что этот сбор обходится двум миллионам американцев примерно по пенни с головы в месяц. Кажется, недорого, если речь идет о защите их собственной шкуры. Об этом и беседуют офицеры за чашей вина. Те же речи звучат снова и снова и никогда не надоедают». Майор сидит во главе стола. Он, возможно, и не самый старший по званию из собравшихся, но его фамилия Гейдж, и по некой таинственной причине в нем видят главнокомандующего. На другом конце стола сидит майор Фезерстоун, кавалер множества наград и остряк в военном понимании этого слова. Если Гейдж председатель этого собрания, то Фезерстоун его заместитель. Собравшаяся провозглашают тосты, менее формальные, чем звучали бы на собрании всего полка. Привилегия Гейджа произнести главный верноподданнический тост за его величество короля Георга Третьего, и офицеры пьют до дна. Теперь на долю Фезерстоуна выпадает честь провозгласить тост за королеву Шарлотту, что было бы невозможно, если бы пирушка проходила в офицерской столовой». В офицерской столовой не должно упоминаться имя дамы, какой бы то ни было. Но здесь Фезерстоун произносит имя королевы, вплетая его в волебную оду женщине или, как он любит выражаться, прекрасному полу. Без прекрасного пола жизнь мужчины бессмысленна, доблесть его лишена вдохновения, часы досуга ничем не услаждаются. Без прекрасного пола меч Марса теряет остроту, а лира Аполлона сладкозвучия — «За прекрасный пол, господа!» И офицеры с громкими криками одобрения пьют «За прекрасный пол!» Отставной полковник, которому завтра не надо выдвигаться на Бостон, так сильно расчувствовался, что падает под стол, и два официанта поднимают его. Отличный вечер! Памятный вечер! Ну, Когда все, что можно, съедено, а выпивки еще много, офицерам обещают дальнейшее развлечение – На пирушке присутствует прапорщик Ларкин, хотя по званию он намного ниже всех остальных веселящихся, его голос незаменим. У него очень высокий тенор, мужской альт, и он умело украшает мелодию трелями. Более того, он виртуозно играет на спинете, а хороший спинет как раз стоит в углу. Он служит пищей для многих превосходных шуток, ибо над клавиатурой красуется надпись «Мастер Гаррис из Бостона». С одной стороны, парадоксально, а с другой, как нельзя более уместно, что под звуки этого инструмента сейчас будут веселиться те, кто скоро покажет бостонцам, где раки зимуют. Ларкин, хорошенький юнец, поет так же мило, как выглядит. Он исполняет популярную песенку «Анакрион в раю». Офицеры не знают... А вот я, сторонний наблюдатель, знаю, что на эту мелодию вскоре положат гимн «Знамя, усыпанное звездами». Примечание. «Знамя, усыпанное звездами» — государственный гимн США. Автор слов — Фрэнсис Скотт Ки. Стихотворение, ставшее гимном, написано в 1814 году, когда поэт стал свидетелем событий так называемой «Войны 1812 года», Военный конфликт 1812-1815 годов, в котором основными противниками выступали Англия и США, а боевые действия велись в Северной Америке. Конец примечания. Но сегодня вечером она лишь одна из многих песенок и пользуется у слушателей меньшим успехом, чем «Прощаюсь, Геба, я с тобой», которую Ларкин исполняет с такими украшательствами что мелодию почти невозможно уловить, от последних строк «Кальгеба мне благоволит, пускай завидуют пииты», наворачиваются слезы у нескольких суровых ветеранов, которых, как многих военных, трогают до глубины души песни мирного времени. Но Фезер Стоун и одаренный Ларкин приготовили компании «Сюрприз». Пока офицеры готовятся пить и петь до конца пирушки и склоняют Ларкина исполнить правь Британия, открывается дверь, и появляется удивительная фигура. Это костлявый долговязый юнец. Одна нога у него босая, другая в истоптанном солдатском сапоге. Штаны продраны на заднице, и хвост красной рубашки свисает почти до земли. На голове треуголка, ее поля не непристегнутые болтаются, Зато она украшена огромным пучком разноцветных лент наподобие кокарды. Сбоку к поясу прицеплена чудовищных размеров сабля, которая с лязгом волочится по земле. В руках винтовка, модель которой не поддается определению, она, вероятно, годится лишь для того, чтобы стрелять белок. К стволу необъятной длины прицеплено ржавые лезвие косы вместо штыка. Парень с глупой улыбкой глядит на собравшихся и сплевывает на пол с полпинты табачной жижи, пачкая себе подбородок. — А, вот они вы где, жантмуны! — кричит он с утрированным колониальным акцентом. — Я-то вас в Бостоне поджидал, а вас нет как нет. — Мы вас ждем, гостюшек дорогих. — Ну, раз уж я вас отыскал, то спою вам песенку. К этому времени он успевает пересечь всю комнату, на ходу карикатурно отдав честь майор Гейджу, и оказывается рядом со спинетом. Ларкин ударяет по клавишам. Звучит мелодия незнакомая большинству офицеров с неизвестными им словами. «Видим с капитаном мы, да с моим папашей, новобранцы сгрудились, то-то будет каша». И пугало пускается в шутовской пляс. «Янки-щеголь, повернись, янки-дудль, покружись, будет музыка играть, будут девки отмирать. Звучат еще несколько куплетов. Иные из них до того непристойны, что некоторые офицеры даже не знают, смеяться или нет. Кончается песня так. «Вот что люди говорили. В Бостоне могилы рыли, вот такой вот глубины. Только янки им нужны». Исполняя самый последний куплет, певец неуклюже отступает. «Как услышал этот сказ, испугался тот же час, и что было моих сил, прям до дому припустил». К этому времени офицеры успевают запомнить припев, и Янки Дудль звучит на бис. Снова и снова артист, младший офицер, блеснувший в полковой самодеятельности в ролях комических деревенщин, демонстрирует ружейные приемы, по ходу дела роняет саблю, путается в хвосте собственной рубашки и, наконец, стреляет из своего нелепого ружья, при этом из дула вылетает горсть куриных перьев. Янки Дудль становится гвоздем вечера. Офицеры счастливы. Перед ними противник, каким они его себе представляют. Они пьют за здоровье артиста и усиленно поет его. Он насаживает табак, который перед тем жевал на штык ружья, пьет и падает на пол в притворном пьяном забытии. После этого все остальные развлечения уже кажутся пресными. Даже воодушевленное исполнение гимна «Правь Британия» аккомпанируя которому Ларкин чуть не разбивает в дребезги и бостонский спинет. Проходит всего несколько дней, и британцы побеждают Янки Дудля в битве при Бритцхилл. Британская армия несет лишь незначительные потери, но в числе убитых майор Гейдж. Выходит, что могилы вот такой вот глубины предназначались не только для Янки. Возможно, на майора возложили ответственность непосильную для него, лишь по той причине, что он совершенно случайно оказался однофамильцем британского главнокомандующего. Подобные недоразумения случаются, как на поле боя, так и за его пределами. Имя важнее, чем полагают приземленно мыслящие люди. Ну, как бы то ни было, майор мертв, и семья на Джон-стрит в Нью-Йорке прозревает ли Каина в этой невосполнимой утрате?